Глава третья. Я стояла, сжав кулаки до боли, и молча наблюдала за тем, как эльфы спешно перекладывают смертельно бледную вилью, на лице которой сквозь кожу уже проступала черная паутина проклятия. На нечто вроде ложа, сплетенного из живых стеблей огнецвета. Как Кирилин, не тратя лишнего времени на то, чтобы отереть кровь, стекающую из глубокого пореза на лбу, что-то шепчет над ложем отчего алые цветы вздрагивают и наливаются мягким золотистым сиянием а гибкие лозы оживают опутывая младшую княжну живой сетью изумрудные листья поначалу желтеют и осыпаются но к кирелину присоединяется ланнан а потом за руку ее берет еще один эльф целитель и вот лозы перестают иссыхать на глазах а чернота смертельного проклятия снять которое может только гибель наложившего ее колдуна перестает расплываться уродливым гнилостным пятном по щеке полуэльфийки, бледнеет и уходит куда-то вглубь, словно чудовище, скользнувшее на дно омута. На мое плечо опускается чья-то ладонь, сжимается и резко встряхивает. Так что я наконец-то перестаю с ненавистью сверлить одну только мне заметную точку в пространстве и оборачиваюсь назад. Волосы, криво срезанные с правой стороны крутящимся диском с бритвенно-острым краем, занавешивают лицо. Постепенно мир теряет невероятную четкость красок, а звуки перестают восприниматься, как через густой туман. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула, стряхивая себя оцепенение и заставив себя сфокусировать взгляд на Данте, чья жесткая ладонь и лежала на моем плече. Мимоходом отметила, что он почти не пострадал. Несмотря на то, что шел к рубашке погублен безвозвратно, пролившийся на него кровью измененных, сам аватар оделся несколькими неглубокими царапинами от когтей. Лужа из огнецвета задержит проклятие, но исцелить от него не в силах. Тихо обронил Кирелин, поднимаясь с колен и глядя на бледное, но уже не напоминающее восковую маску, лицо Ревеллиэль. «Пока моя дочь будет находиться здесь, ей ничто не грозит. Но стоит нам только высвободить ее из объятий животворной лозы, как колдовство вновь наберет силу. Сколько у нас времени?» — негромко спросил Ритан кончиками пальцев касаясь обручального браслета. Честно говоря, я радовалась, что растрепавшиеся во время короткой схватки волосы закрывают его лицо. Страшно до первобытного ужаса увидеть дракона в состоянии непросто неудержимой ярости, жгучей ненависти к тому, кто из-под тишка, прикрываясь пышным кустарником, бросил ему в спину смертоносным проклятием, а попал в вельку. Сомневаюсь, что я рискнула бы подойти и заговорить с Ританом сейчас. Вообще мало кто рискнул бы по своему желанию. Разве что аранвейн Пока существует животворная лоза. А это значит, пока существует серебряный лес. Вечность. Ну, может быть, чуть меньше. Ритан только зло усмехнулся. Я вздрогнула и перевела взгляд на мальчишку, сидевшего у подножия раскидистого дерева, не пострадавшего от схват. Ветер лишился своего наставника. мак эльф стал первой жертвой нападения. Успел оттолкнуть паренька в сторону, но сам попался. Не знаю, что за заклинание используют волхвы темного пламени, но миниатюрные вращающиеся диски, разрезающие почти все на своем пути, И пропадающие не весь куда по команде управляющего ими мага оказались серьезной проблемой. Они появлялись из ниоткуда, возникали за спиной или под ногами. И пока Аранвейн не спалил колдуна, умудрившись не затронуть ни единый листик на кусте, за которым тот прятался, толком сражаться не получалось. Измененные нападали, не останавливаясь ни перед чем, получали раны, но все равно атаковали когда какое-то заклинание сетью опутало ветра и едва не утащило в портал. Как я успела дотянуться магией до мальчишки, выдергивая его из заклятия, одним небесам известно. И если бы маг, которого я успела лишь попробовать на вкус, ощутить его магию в последний момент, не проскользнул в щель смыкающего сеританова щита, то он не ушел бы с эльфийской территории. Вот только напоследок он мстительно плюнул проклятием такого рода, что его хватило бы и на дракона, в тот момент сосредоточенного на постройке щита. Я не успела остановить Вилью. «Ритан, мы найдем его!» — окликнула дракона я. Голос свой я не узнала. Я запомнила его магию, я узнаю его под любой маской, почувствую. «Не мы, а я!» Он повернул голову, и на меня глянули ледяные змеиные глаза. Шлифованный изумруд с узкой трещиной зрачка. Я секлась, аритан наклонился к вильке, погладил по рыжим разом, будто бы выцветшим волосам что-то шепнул. Выпрямился и уверенно зашагал куда-то по узкой тропинке, скрываясь за деревьями. Зачем я поняла через полминуты, когда над лесом раздался рев, от которого мне захотелось упасть ничком и зажать ладонями уши, а в небе. Пронесся рубиновый дракон. И куда он? Растерянно пробормотала я, глядя в небо. Искать. Аранвейн подошел к нам, даже не пытаясь хотя бы пригладить вставшие дыбом волосы. Он тоже его запомнил. А почему полетел один? Или это принцип такой? поинтересовался Данте, все еще не вернувшийся в человеческую форму. Пары ветра пошевеливший макушки деревьев. Подхватил черное с синим отливом перо, лежавшее на траве, рядом с десятком другим, точно таких же, и опустил недалеко от моих ног. Я машинально провела ладонью по волосам, криво срезанным диском лезвием и как-то отстраненно подумала, что придется опять ходить с короткой стрижкой. Принцип. Драконы живут и сражаются вместе, но мстят поодиночке. «Потому что месть — это дело слишком личное, чтобы втягивать в него кого-то еще». «Угу, благородные», благородное. я сделала короткую паузу. «Идиоты!» «Не тебе судить, королева!» Неожиданно рявкнул на меня Аранвейн. «Справедливо, в общем-то. Но согласиться с ним я все равно не могла. Значит, он пойдет своим путем, а я своим. Я знаю Вильку подольше, чем он. И мне тоже тяжело. Мерзко от того, что с ней сделали, и во что она могла бы превратиться, если бы эльфы не дотащили ее до своих животворных лоз. Если Ритан собирается искать этого мага по принципу поди туда не знаю куда», то я пойду отдельно. — Куда же ты пойдешь? Поведай, о мудрейшая! — язвительно поинтересовался дракон, явно устав от моего упрямства. — К тому, кто заведомо меня умнее! — И кто наверняка знает, где могут обитать волхвы, черпающие злую силу земли? К Алексею Вестникову. Будешь смеяться, но в этот раз я с тобой согласен. Аранвин принялся березгливо оттирать с руки темную кровь одного из измененных пышным рукавом праздничного одеяния. Я не уверен, но мне кажется, что где-то неподалеку от Серебряного леса вскрылся еще один очаг темного пламени. Иначе эти волхвы-недоучки не прошли бы через местные охранные шлейфы. Без дополнительной подпитки их сил хватило бы ровно на то, чтобы тут появиться, но никак не колдовать. И уж тем более не призывать своих уродцев. Получается, что теперь очаги вскрываются уже из-за Вельгой рекой? Пробормотала я, рассматривая то, во что превратились рукава моего платья после огненных заклятий. Вранье — это все, что маги могут спокойно колдовать в мантиях с рукавами до пола. Одно неловкое движение — и есть неплохой шанс подпалить самого себя на смех окружающим и радость врагам. Получается, что так. Значит, вода не преграда темному пламени. Или же источник находится слишком глубоко под землей. Я посмотрела на дракона. Аранвин, надо продолжать поиски. Я уверена, что наставник не откажет в помощи. Он сможет сделать то, что не получилось у нас. По крайней мере, у него наверняка получится ограничить место, где следует искать. Аранвейн только устало вздохнул и погладил меня по голове почти отеческим жестом. Иваника, я это все прекрасно понимаю. Как и то, что настал момент, когда драконы уже не могут оберегать горы самостоятельно. И решать проблему путем запечатывания прорвавшихся нарывов на теле земли мы тоже уже не можем. Как и обыскивать гномий кряж изнутри. Пещер, сама знаешь, там тысячи. Жизни не хватит, и даже драконий. Мы будем рады любой помощи, а заодно присмотрим и за твоим андарионом, пока ты в отъезде. Что-то мне подсказывает, что найдем мага, проклявшего Ревелиэль, найдем и источник. Вот уж точно, проблема на проблеме. В Алатырскую гору так легко уже никто проникнуть не сможет. Но, как выяснилось, Серебряный лес от таких набегов не застрахован. И не мудрено, все эльфийское государство стоит на магии Земли, ею же и охраняется. А у Земли не бывает правильной и неправильной силы. Есть жизнь и смерть, как естественные ее спутники. Для магии природы смерть – это такой же естественный процесс, как и зарождение жизни. Увядание не менее правильно, чем цветение. И темная сила земли – не что иное, как сконцентрированное увядание. Тлен – сила, которая разрушает и ничего не может создать, только изменить. Я посмотрела на съежившегося у дерева мальчишку. Магии — это рискованно, а раз ощутив в себе магию, уже невозможно от нее отказаться. Это как заставить себя не ходить, а ползать, как будто у тебя нет ног. Невозможно не пользоваться этим, не выяснять собственные границы силы. А без опытного наставника можно таких дров наломать, что волхвы потом за голову хвататься будут. Сама я не могла стать его наставником поскольку нельзя быть и учителем, и королевой. Слишком много времени и сил отнимает и то, и другое. К тому же, у меня еще не тот возраст, чтобы я могла брать себе ученика. Но вот Алексей Вестников может. Или хотя бы подскажет, кому можно пристроить одаренного мальчишку, чтобы тот своими самостоятельными экспериментами не довел княжество Роское до катастрофы. Как я поняла, эльфы с ветром возиться больше не будут но их соображения я понять не могу. Это заморочки почище, чем у аэронитов. Единственные, кто переплевывает эльфов по части самокопания и нестандартных решений, — это драконы. Но им по первородству полагается. «Ветер!» — окликнула я мальчишку. Тот медленно поднял голову и тоскливо посмотрел на меня, явно желая, чтобы его все оставили в покое. «Нет уж, и не надейся». «Оставлять в покое будем потом, когда все более-менее уладится. Собирайся, я отвезу тебя к Алексею Вестникову». «Зачем?» — с подозрением поинтересовался он, тем не менее переставая строить из себя обиженного жизнью ребенка. На его щеке запеклась кровь Дольера, и мне показалось, что взгляд 14-летнего мальчишки как-то сразу постарел. «Ведуны взрослеют рано. Наша магия зачастую лишает нас детства». Потому что приходится учиться контролировать свой дар, чтобы не навредить окружающему миру. Ветру, быть может, было несколько легче, чем мне. Все-таки стихия воздуха менее своенравна, чем огненная. И ненароком вызванный вихрь не приносит столько же неприятностей, как неожиданно сорвавшийся с пальцев комок огня. Но, тем не менее, ведуны перестают быть детьми в тот момент, когда у них пробуждается дар. Или же, когда они сталкиваются со смертью. «Я попрошу его взять тебя в ученики или же подсказать, кому можно будет отправить тебя на обучение. Полагаю, что тебе не хуже меня известно, какие проблемы грозят ведунам-недоучкам». Он только кивнул и медленно направился в сторону жилых построек. Потом, когда будет укладывать вещи, он выплачется, но так, чтобы этого никто не видел. А когда наконец-то выйдет из дома, то оставит за спиной свое прошлое, которое в дальнейшем уже не вызовет у него горя, но навсегда оставит след в душе. «Иваника!» — меня окликнула Ланнам, уже вернувшаяся в человеческий облик. Я смотрела в ее зеленые глаза, и мне, честно говоря, не верилось, что всего с полчаса назад эта красивая девушка напоминала собой стройный древесный ствол, корни которого уходили глубоко в землю, взывая к силам породившей ее стихии. Дряда во время ритуала взывания – зрелище не для слабонервных. С другой стороны, в первый раз все кажется страшным только потому, что необычно. Когда я впервые повстречалась с Данте в ипостаси Айронита, я перепугалась до полуобморочного состояния. А сейчас мне кажется, что нет ничего прекраснее, чем чернокрылый аватар, скользящий в небе. Все течет, все изменяется. Да и я сама уже не была той ведуньей, покинувшей дом наставника почти три года назад. — Дозволь мне сопровождать тебя. — С ума сошла, — устала поинтересовалась я. — Тебе приключений на свою голову захотелось? — Отнюдь. Дряда подошла ближе, держа в руках наполовину оторванный подол некогда шикарного платья. Я усмехнулась. Сама я выглядела немногим лучше, если не сказать хуже. Материнские древа так просто не засыпают. Равновесие уже нарушено. И кому, как не тебе это знать? Прислушайся к ветру ведунья, если можешь разбирать в его напевах предостережение. Преклони колени и коснись руками матери земли. Быть может, она откликнется тебе обледующий закон магии. Или же в воде из лесного ручья тебе почудится соленый привкус уже пролитой крови. Моя стихия — огонь. Нетерпеливо перебила ее я, подбирая разодранную в клочья юбку и в последний раз оглядываясь на спящую в гнезде из животворных лоз полуэльфийку. Я верю, что она нас дождется. Просто не может не дождаться. Наверное, даже лучше, если мы с Ританом пойдем разными дорогами. Если кто-то из нас не справится, то другой доведет дело до конца, потому что иначе никак. Тогда обратись к огню, ведунья. Дряда чуть склонила голову, вглядываясь в мои глаза так, словно пытаясь увидеть что-то в душе. «Загляни в переплетение его лепестков, и пусть он тебе подскажет, что стало не так в этом мире, где в равновесии наметился излом». Мне не нужно смотреть в огонь, чтобы понять, что пора в дорогу. Я редко когда могла оставаться в стороне. Судьба предоставляла слишком маленькие шансы не вмешиваться. Но сейчас я почему-то ощущала, что стоит лишь качнуть головой, раскрыть полночно-синие крылья, улететь в Андарион, и никто не осудит королеву, не пожелавшую оставить своих подданных. Но сама стихия отвернется от ведунья, оставшейся в стороне. Мы не даем клятв при вхождении в силу, но у людей магии свои законы. «Через час отправимся. Тебе хватит времени?» — поинтересовалась я у дриады. Та только улыбнулась. Хватит даже на то, чтобы привести твою шевелюру в порядок. Я только пожала плечами, уходя из тайного эльфийского сада, где на ложе из переплетенных ветвей крепко спала ревелель. Заходящие лучи солнца позолотили разноцветные кроны деревьев на границе эльфийского королевства. Выложенная розоватым мрамором широкая дорога ложилась под копыта серебристо-серых лошадей, как шелковая лента. Так гладко, что я никогда, особо не любившая верховые поездки, не испытывала никаких неудобств. Чем ближе становились людские земли, тем яростней и холодней делался встречный ветер, треплющие коротко остриженные волосы и забиравшийся под корпу. Если бы Оранвейн срочно не улетел к Алатырской горе, то мы оказались в роском княжестве через полчаса, а так пришлось добираться на временно одолженных у эльфов скакунах. Как меня уверял Вилькин отец, из конюшни которого и были эти серебристые красавцы. Дорогу домой они найдут сами, как только мы отпустим их в людских землях. А уж покладистые какие!» Мой жеребец вдруг взбрыкнул, опровергая слова Кириллина насчет покладистости, да так, что я едва не свалилась на дорогу. «Хоть ты и эльфийский конь, но все равно скотина!» Озлилась я, сжимая лошадиные бока коленями, И стараясь выровняться быстрее, чем эта сволочь повторит свой финт. «Лошадей любить надо, не бояться. Я обернулась на голос дриады, которая и без седла восседала на эльфийской кобыле, как влетая. Бесполезно, любовь к лошадям привить мне так и не удалось. Хмыкнула я, оглядываясь на ветра. Мальчишка ехал в самом хвосте, мрачный и нелюдимый. Отвечал, когда его о чем-то спрашивали но сам разговоров не заводил, замкнувшись в себе. Да, случай тяжелый. Надеюсь, что хоть на стоянке разговорить сумею, а не я так наставник. Вот уж у кого дар не только тело, но и души исцелять. Алексей Вестников мог вернуть тягу к жизни даже самым отчаявшимся, обожженным потерей душам. Иногда к нему приходили за советом, иногда он куда-то шел сам, просто по велению сердца. И приходил туда, куда следовало. К матери, потерявшей единственное дитя, к вдове, оставшейся без любимого мужа, к ребенку, лишившемуся родителей. Он находил такие слова, которые не мог найти больше никто. «Зимой пахнет», — вдруг неожиданно произнесла Дриада, откидывая назад длинную золотистую косу, в которой будто бы запутались блики заходящего солнца. Данте, ехавший впереди, оглянулся и окинул Ланнан оценивающим взглядом. Та лишь улыбнулась еще шире, и мне почудилось, будто бы в зелени ее глаз блеснули искры, похожие на болотные огни. Сердце кольнуло болезненной иголочкой ревности, кольнуло и отпустило. Не имею я права быть пресловутой собакой на сене, ведь даже у аватаров есть право на любовь. Но только не к своей королеве. «Значит, завтра будет совсем холодно», — согласился Данте, оглядываясь вокруг. «В русском княжестве может и снег уже лежать. Это здесь непонятно, ни то осень, ни то зима». Спрашивается, а чего ты ждал от благословенного эльфийского края? Фыркнула я, пуская коня скач. «Ночевать, конечно, лучше еще в Серебряном лесу, а уж завтра поутру углубляться в роские земли». Самый короткий путь отсюда до Стольного Града – это мимо города Ижена, через Марову Лещину. А это значит, что придется пробираться через разросшиеся до неприличия Орешник. И хорошо, если не вывернем к болотам, которых в тех местах, видимо, невидимо. В Маровой Лещине топи не замерзают даже в самую жестокую зиму. Поэтому пробираться через них после того, как на землю ляжет снег – это чистое самоубийство. Даже местные жители зимой без особой надобности стараются не соваться на болотную окраину. Ходят слухи, что топи там изменчивые. То есть вешки, наставленные по весне, к холодам смещаются, и приходится заново разведывать безопасные тропы. Местные говорят, что это болотницы перед спячкой развлекаются. Ведуны на этот счет молчат, не подтверждая народное поверье, но и не опровергая его. Подозреваю, что все дело в том, что никому из уважающих себя магов не пришло еще в голову изучать причуды болот весной или осенью, когда от грязи и сырости не спасет даже дриадская обувь. Да и летом на болотах поднимается ядовитая хмарь и летают здоровущие комары, от которых не спасают ни плотная одежда, ни заклинания. И ладно бы, если бы в болотной окраине завелось что-то посерьезнее водяных и болотников, А так, из всей нечисти живет довольно безобидная мелочь, типа блуждающих огоньков. Вот ведуны и заявляются раз в год по большому одолжению. И то неохотно. Я поежилась и застегнула теплую куртку до самого горла, защищаясь от ледяного осеннего ветра, бьющего в лицо. Эльфийский скакун подо мной недовольно заржал и сбавил шаг, словно не желая идти дальше. Я его понимаю, мне тоже не хочется. Ну, есть такое мерзкое и до да нельзя мне слово «надо». «Буря будет», — отметил Данте, глядя на небо, по которому ползли тяжелые свинцовые тучи. Я проследила за его взглядом и мысленно согласилась. «Будет, и еще какая!» «Только серебряный лес она заденет самым краем, а вот Роскому княжеству достанется как следует. В конце концов, сейчас вторая декада листопада». Еще немного и завоют ледяные северные ветра, Пригоняя с севера из-за гор тяжёлые тучи, полные снега. Дороги из размытой дождями глины Смёрзнутся в твердые бугристые комья, Покрытые скользким тонким литком. Наступит Грудин. И хорошо, если он не ударит сразу студеными морозами, Как это иногда бывает. Грудин. Третий осенний месяц. Роская. Примечание автора «Но запастей зимней одеждой придется, если предстоит ехать куда-то далеко. А то, что предстоит, я даже не сомневалась. Как не везет мне на короткие путешествия, все время выходит на край света неизвестно зачем». Тут лошади забеспокоились. Несколько рассеянно отозвалась я, наблюдая за бегущими по небу тучами. До границы осталось пара верст, но я бы предложила остановиться на ночлег где-нибудь здесь. Буря, которая разразится в Росском княжестве, вряд ли сильно затронет Эльфийское королевство. Так что лезть ночью в проливную дождь пополам со снегом я не считаю разумным. Кто за, против? Мои спутники переглянулись и пожали плечами. Вот и славно, улыбнулась я, заставляя своего жеребца сойти с мощенной дороги. Тот только недовольно всхрапнул и вообще остановился. Я нахмурилась. «Ну и?» «Похоже, дальше они не пойдут», — отметила Дриада, соскальзывая с серебристой лошадки и, гладя ее по морде, шепча что-то на ухо. Я кое-как слезла с заупрямившегося скакуна, а эта скотина, во время всего пути так и норовившая избавиться от ненужной поклажи в моем лице, вроде бы с облегчением вздохнула. Попробуешь выкинуть финт копытом, получишь по морде заклинанием. Тихо предупредила я, глядя на то, как нетерпеливо жеребец переступает задними ногами. Тот только презрительно фыркнул, мол, еще чего не хватало, с такой мелочью возиться. И с достоинством развернулся, напоследок все-таки попытавшись хлестнуть меня хвостом по лицу. Не вышло. Уворачиваться от лошадиных копыт и хвостов я научилась еще с белогривом. А уж с ним никакой эльфийский скакун и близко не сравнится. Все никак не сподоблюсь спросить у Данта, где же он себе такого коня раздобыл. Хотя подозреваю, что там для меня уже не осталось. Я глубоко вздохнула, провожая взглядом возвращающихся домой эльфийских лошадей, а потом покосилась на своих спутников. Ланнан с интересом оглядывалась вокруг. Ветер мрачно ковырял носком сапога какую-то кочку в двух шагах, От мраморной дороги. От Данты. Ну, Аватар был в своем репертуаре. Уже деловито шел к ближайшим раскидистым деревьям, успевшим сбросить последнюю листву. «Эй, народ!» — я возвысила голос, привлекая всеобщее внимание. Нулевая реакция. Ну и ладно. «Короче, вы тут обустраиваетесь на ночь, а я отойду на полчасика». «Что, пробрало?» — вяло поинтересовался ветер. Хэлли бы в обморок упала, услышав, как четырнадцатилетний подросток обращается с королевой иронитов. С другой стороны, сама верховная жрица и не таким тоном со мной разговаривала, когда думала, что никто ее не слышит. Ага, как же, совсем никто. Аватары, когда хотят, могут быть совершенно незаметны. «Вроде того», — усмехнулась я, пробираясь через можжевеловые заросли подальше от места грядущей ночевки. Буду надеяться, что им хватит ума мне не мешать, иначе ритуал вызова провести не получится. И так надвигающаяся буря может все карты спутать. В таких погодных условиях вообще непонятно, смогу ли я достучаться до Серебряного, который находится так далеко, за десятки верст. Но если смогу, что ж, тогда у Ижена нас будут ждать волки. А может и сам Серебряный, но это уже как получится. Густые осенние сумерки уже спустились на землю плотным одеялом. И идти в потемках, постоянно спотыкаясь о выступающие корни деревьев, сбитые в последнюю бурю ветки, было делом нелегким. Маячивший передо мной световой шарик помогал, но плохо. Поиски, подходящие для ритуала вызова магической точки, осложнялись любым посторонним колдовством. Так что комок белесого огня, по сути, освещал сам себя, да еще на пару локтей вокруг, только чтобы я не наткнулась лицом на низкие ветки кустарника. Наконец, ощущение подходящего места возникло вместе с легким покалыванием в груди. Сначала еле ощутимо, а потом все сильнее. Кинжал, подброшенный воздух, завис в ладони от земли, укрытой толстым слоем полой листвы. Темнота осветилась яркой вспышкой небесного огня, сначала всего на миг, а затем молнии посыпались одна за другой, как будто забытые боги вспомнили старые обиды и затеяли в пелене грозовых облаков битву не на жизнь, а на смерть. Ракочущие раскаты грома не утихали ни на минуту, пока я собирала в чаше ладони нужную для ритуала силу. Синее пламя клубилось в моих руках, то и дело выстреливая в ночь хвостоты искры с шипением, гаснущие под потоками дождя. А я шептала заклятия, стоя на коленях, хотя с таким же успехом могла бы и кричать во весь голос. Шум ветра заглушил бы даже усиленный магией клич. Буря все набирала обороты, но подрагивающее в воздухе лезвие ножа вдруг начало становиться прозрачным, наливаясь голубым огнем. И капли воды, стекая по нему, падали на землю уже сверкающими холодным лунным светом во мраке, как кровь единорога. И там, где они оставляли свой мерцающий след, на листьях расплывалось водяное зеркало, пока еще мутное и отражающее лишь пелену дождя, прорезаемую острыми копьями молний. Я закончила плести заклинания и встряхнула руками, роняя жидкое пламя на зеркало. Удивительно, но в густой непролазной чаще стеной, стоявшей неподалеку от столь награда, было тихо. Скупой свет лился от бледного месяца, который станет луной еще лишь через две недели, слишком. Но даже в этом свете я различила светло-серого, почти белого волка, который неслышно пробирался по толстому ковру опавших листьев, чутко прислушиваясь к окружающей его тишине. Скоро наступит ночь дикой охоты. До нее оставалось всего ничего. Как раз в ночь полнолуния древний бог-предводитель поведет за собой в неистовом беге свою свиту и горе тому, кто попадется ему на пути. Серебряный почувствовал мое присутствие и резко остановился, глядя прямо на меня сверкающими в темноте светло-зелеными глазами. Как меня увидел вожак разумных волков, не знаю. Может, и не увидел вовсе, а просто почуял. Люди слишком мало знают о стаях разумных Даже наставник, общавшийся с ними дольше, чем кто-либо еще, постоянно удивлялся новым сюрпризам, которые они ему преподносили. Правда, делиться полученными знаниями он не спешил даже со мной, говоря, что до многого я должна додуматься сама. Что ж, возможно, когда у меня будет время. «Ты все-таки вернулась, лесная ведунья!» Волк чуть склонил голову в знак приветствия, Я улыбнулась, но вспомнив, что здесь и сейчас я всего лишь магия, мысль, которую нельзя увидеть, а можно лишь ощутить, то постаралась вложить побольше эмоций в ответную мысль. «Не совсем, но почти. Я сейчас на границе Серебряного леса и Росского княжества, и мне нужна ваша помощь». «Дикая охота грядет в полнолуние. Ты знаешь об этом, ведунья?» «Да, знаю» ответила я, еще толком не понимая, к чему кулони серебряный. Волк только вздохнул, опустив морду низко к земле. «Я и моя стая — часть своры почти позабытого людьми Бога». Вот тена. Если бы я сейчас была в материальном воплощении, у меня бы весьма неграциозно отвисла челюсть. А так я была просто ошарашена». Серебряный еле слышно усмехнулся у меня в голове, словно радовался, что еще может вызывать у меня такое изумление. Интересно, Алексей Вестников знал о таком необычном титуле «Стая Серебряного»? Знал, разумеется. Ой, а последнюю мысль я подумала слишком громко. Надо бы потише. Серебряный же только нетерпеливо рыкнул. Более того, юная ведунья... Твой наставник даже как-то раз принимал участие в «Диком гоне», когда был гораздо моложе и бесшабашнее. Естественно, будучи лишь наблюдателем. Но, поверь, ему и этого хватило. Сколько интересного узнаешь о собственном наставнике и его бурной молодости, пообщавшись с его старыми друзьями. Конечно, я никогда не считал Алексея Вестникова тихим книгачеем. Наверняка в молодости он наломал дров гораздо больше, чем я уже успела за свою недолгую жизнь. Но что бы такое? Так, о какой помощи ты хотела меня попросить? Серебряный волк покосился на скрывшийся за тучами месяц и прислушался к завываниям осеннего ветра в оголившихся ветвях. Можешь прислать кого-нибудь из своих волков для четверых, чтобы они побыстрее доставили нас отсюда? Серебряный только оскалился, что у него означало улыбку. Глаза сверкнули в темноте двумя зелеными огнями. «Могу. Только вы Могу. должны вернуться Могу. до начала Начало дикого гона». Я промолчала, стараясь не задавать лишних вопросов. Что такое дикая охота, я знала лишь приблизительно. Но раз Серебряный велит поторопиться, то значит, так и стоит сделать. Мы пойдем, пойдем через Марву-Лещину к Ижену. Успела я передать последнюю мысль перед тем, как заклинание начало таять, и я пришла в себя, стоя на коленях на мокрой земле, а по запрокинутому к небу лицу стекали холодные капли с каждой минутой усиливающегося дождя. Я вздрогнула, и, выдернув из раскишей почвы кинжал, сотворила маячок, который ярко-зеленым огоньком повел меня обратно к моим друзьям. Надеюсь, что он не полетит в буквальном смысле напрямик, а то лезть через бурелом мне как-то не хочется. Язычки пламени медленно и словно нехотя расцветали на сырых дровах. Холодный осенний дождь, шедший на границе Серебряного леса и Росского княжества, прибивал костер к земле, пытался затушить исходящее густым белесым дымом дрова. Но пламя раз за разом упорно восставало. Вокруг неподающихся дров суетились мои промокшие с головы до ног спутники. Данте с ветром честно пытались как-то заставить костер гореть, а Дриада просто сидела рядом с сумками, укутавшись в непромокаемый плащ. Правда, как мне показалось, плащ был непромокаем только на первый взгляд, если судить по несчастному лицу Ланнан. Ну вот. «Оставь вас только на полчаса, уже творится не весь что». Весело объявила я, идя папа, желтевший о склизлой траве под раскидистый дуб, где ребята расположились на отдых. Правда, назвать такое времяпрепровождение отдыхом можно было разве что с большой натяжкой. Умная, да? буркнул уже в конец измучившийся ветер. Я посмотрела на воздушный шатер, который он раскидывал над стоянкой. У меня бы подобный полок притягивал молнии. А этот не только не пропускал дождь, но служил неплохой преградой, пронизывающему до костей ветру. По крайней мере, паренек при моем появлении что-то наколдовал дополнительно, отчего полог действительно стал чем-то вроде неплохого шатра. Эх, жаль, что раньше мне как-то в голову не приходило таскать с собой специалиста по воздушной магии. А Хейли была не очень сильна в постройке подобных шатров, зато молниями разбрасывалась не хуже грозовой тучи. «Разумеется». Я зашла под полок и, свернув в ладони небольшой шарик огня, небрежно стряхнула его в костер. В секунду ничего не происходило, потом дрова зашипели, выбросив в стылый сырой воздух клубы горячего пара, и пламя весело затрещало, на миг взметнувшись аршинным столбом. «Данте, уже привыкший к подобным моим шуточкам, во время походов успел вовремя отодвинуться» а вот неугомонному ветру любопытство едва не стоило опаленных бровей. Тем не менее, жарко полыхнувший костер вызвал у него гораздо больше положительных эмоций, чем возмущения. И он шустро подтащил свою сумку к огню, скидывая с плеч промокший плащ и вешая его рядом нехитрым левитационным заклинанием. «Вернулась?» «Данте посмотрел на меня, находясь по другую сторону ярко полыхающего костра». Волосы, обычно собранные в хвост, сейчас были заплетены в косу, но несколько прядок все-таки выбились и сейчас казались тонкими черными спицами. Пляска теней обратила его лицо в странную, но по-своему красивую маску, странным образом ожившую. А что, разве это незаметно? Я скинула свой плащ, но не стала вешать на просушку, а просто аккуратно сложила и уселась на него, как на подушку. У меня-то плащ зачарован получше, чем тот, что сейчас был на Ланнан, и больше походивший на широкое одеяло, явно с чужого плеча. Я пригляделась и поняла, с чего именно. Данте всегда было глубоко наплевать на то, зачарован плащ от промокания или нет. Он, в общем-то, не сильно беспокоился о таких мелочах, поэтому заклинание, наложенное на его плащ, приходилось периодически обновлять мне. Каюсь в этот раз, я забыла это сделать. Дряда перехватила мой взгляд и, как мне показалось, едва заметно улыбнулась. Самыми уголками четко очерченных губ. И сразу же плотнее укуталась в плащ Данте, приваливаясь к узловатому стволу старого дуба. «Ева, а ты где была так долго-то?» Негромко поинтересовался у меня ветер. Шустрый мальчишка уже успел с моего разрешения покопаться в недрах бездонного артефакта и сейчас возился с котелком, наполненным водой. Хозяйственный паренек попался. И то радость. «Да я нам транспорт подыскивала. Эльфийских коней-то мы уже отпустили?» — пояснила я краем глаза, следя за тем, как ветер возится у костра. Данте, судя по всему, на этот вечер избрал для себя позицию наблюдателя. Может, и к лучшему. Потому что аватар при желании мог приготовить сытную и качественную горячую еду, но вот во вкусовых качествах я бы засомневалась. Или, быть может, меня просто дворец разбаловал, отвыкла от походной жизни. И как? Нашла? Ветер добрался до небольшой книжки в потертом кожаном переплете и покосился на меня. Я только кивнула, понимая, что с этого момента готовить придется уже мне. Путевые заметки наставника заинтересуют мальчишку настолько, что он не только об ужине, а о чем угодно позабудет. Ну и пусть. Может, идея познакомиться с Алексеем Вестниковым не будет казаться ему настолько непривлекательной? Нашла. Они к нам навстречу отправились. Думаю, где-нибудь у ижена пересечемся. — А, это уже хорошо, — пробормотал ветер, уже почти полностью погрузившийся в чтение, подсвечивая себе на желтоватые страницы маленьким огоньком, зависшим над книгой. Я только плечами пожала, пододвигая поближе к себе, Раскрытый мешочек с крупой. Дождь за тоненькой пленочкой воздушного заклинания, огородившего нас чуть светящимся куполом, ярился все сильнее. По подрагивающей преграде заклинания стекали капли воды, то и дело мерцали молнии. А у нас внутри было тепло, пусть и отнюдь не тихо. К сожалению, купол задерживал только дождь и сильный ветер, но вот грохот грома и завывание бури Он даже и не думал приглушать. Если бы я вздумала с кем-то поговорить, то пришлось бы кричать на ухо. Как можно было спокойно читать при таком шуме, когда до ненастия всего лишь созданное тобой заклинание, я не понимала. С другой стороны, если бы мы путешествовали без ветра, то пришлось бы искать более надежное укрытие. Защищающие от непогоды пологи и купола, создаваемые мной, частенько оказывались опасными для здоровья а в особенно неудачные дни и для жизни, в то время, как у ветра все получилось так, как надо. Минут через десять я уже неторопливо помешивала в котелке кашу, куда добавила порезанное небольшими кусочками вяленое мясо, несколько щепоток душистой смеси, мешочек с которой нашелся в моей сумке, и теперь терпеливо ждала, пока все будет готово. леннан наконец-то соизволила передвинуться поближе к костру. И сейчас протягивала к живительному теплу босые ноги, пока ее невысокие полусапожки сохли чуть поодаль от нее. Молчание затягивалось. Данте вообще сам по себе не разговорчив. Все-таки призвание аватара, да еще и ведущего крыла, не развивает болтливость. Но так, чтобы за весь вечер ни слова не проронить. По-моему, он этим ответ разоразился, не иначе. А мне заводить разговор в последнее время стало не с руки. Наверное, мы так и просидели бы в тишине до самого отбоя, если бы ланан не решила нарушить молчание. Она вытащила из-под плаща свою длиннющую косу и, осторожно, держа ее перед костром для просушки, поинтересовалась. Ева, как я поняла, ты тоже айронит, как и Данте. Я на миг оторвалась от сосредоточенного помешивания каши и взглянула в зеленые глаза дриады, пожала плечами. Ну, в общем-то, да. В конце концов, то, что я королева, можно и не афишировать. Дриады, равно как и гномы, а теперь и драконы, ничего против айронитов не имели. Более того, на рынках Андариона и торговой улицы я часто встречала дриад. Раса эта миролюбивая. Конечно, до тех пор, пока их серьезно не задеть. Но они ходят по земле, а айрониты в основном парят в воздухе. Нам нечего делить. Не за что драться друг с другом. Вот и получается, что строить мирные отношения у нас получается легко и беспроблемно. Активная торговля опять-таки настраивает на дружеский лад. По большому счету, аэрониты стараются лишний раз не мелькать разве что среди людей. Как ни прискорбно, но именно этой расе свойственны непомерные аппетиты в области власти и захвата новых территорий. Поэтому и людей-то в Андарионе нет, насколько я знаю, совсем. Но при этом-то лесная ведунья, которая воспитывалась у человеческого мага, уточнила Ланнан. Я пожала плечами. И что? Я полукровка, воспитывалась среди людей. Такое часто бывает. Просто вторая с не всегда проявляется у полукровок. У меня проявилась. Получается, что тебе очень повезло, что тебя воспитывал волх, знавший о иронитах. Дряда улыбнулась, легонько пихая, зачитавшегося ветра в бок. «Ева, у тебя сейчас каша сбежит. Ветер, доставай ложки». Ой, я едва успела подхватить котелок левитации, чтобы не пришлось хвататься за обжигающую горячую душку руками. И аккуратно переставила его на землю. «Господа путешественники, угощайтесь!» «Видимо, ничто так и не сближает совершенно разных личностей» потому что назвать людьми группу из четырех существ, среди которых человеком является только 14-летний мальчишка, сложно, как поздний ужин во время осенней бури. Пусть вместо дома только прозрачный воздушный шатер, но зато горит жаркий огонь, тепло и есть горячая еда. Спрашивается, что еще надо усталому путнику после дороги? Правильно, поспать бы, но на голодный желудок это плохо получается. Правда, на этот раз дружеского общения не вышло. Всех настолько измотала так называемая «подготовка ночлега», что говорить-то толком не хотелось. Ветер, ну, тот вообще с записками наставника не расставался и у умудрялся одновременно есть и разбирать неровный размашистый почерк. Но в сон его начало клонить гораздо раньше, чем меня. Так и уснул на исписанных листах потрепанной книжки. Я достала еще одно одеяло из сумки и укрыла мальчишку, тихонько вытащив из-под него записки наставника. Легонько провела ладонью по темным вьющимся кудрям, задумчиво глядя на лицо, не утратившее хмурого выражения даже во сне. Гибель наставника, как и любого близкого человека, всегда тяжело переживается, особенно у тех учеников, которые лишились своих родителей. Ведь хороший учитель может заменить собой и отца, и мать. Я не знала другого отца, кроме Алексея Вестникова. Да и не хотела знать, по правде говоря. Проще было думать, что мои родители погибли, а не выбросили меня умирать под елкой в лесу в голодный год. Волвх Алексей принял меня. Надеюсь, что примет и ветра.